Глава пятая. Такого будущего желает Сидзука Хирацука. Занятия закончились. Я вышел в коридор и, закрыв дверь клубной комнаты, бросил взгляд в окно. По стеклу медленно полудли капли дождя, не прекращающегося с самого утра. Вчера я сообщил Юкина Сити про экзамены комате и что буду уходить пораньше. Она не возражала. Мои тапки неприятно хлюпали по мокрому полу где так окно открыто что ли до рождества оставалось всего неделя в тебе в декабре редко можно увидеть снег так что белого рождества бояться не стоит бояться стоит того мрачного места куда я сейчас должен отправиться я вышел из здания и направился к спортивно развлекательному центру сегодня пришлось добираться до школы поездом и автобусом потому что дождь слил с самого утра летом я и на велосипеде не побоялся бы промокнуть но зимой «Предпочитаю обойтись без такого экстрима». Листья с деревьев опали, и улица выглядела еще тоскливее, чем обычно. До захода солнца оставалось несколько часов, но из-за погоды было уже довольно темно. Сквозь пелену дождя впереди заблестел виниловый зонтик. Красиво разукрашенный, он чем-то смахивал на красивый цветок на стебельке. В зонтика крутила его в разные стороны, видимо от скуки. И в какой-то момент под ним мелькнули льняные волосы. Судя по росту девушки и цвету её волос, передо мной была Исики. Шла она медленно, так что догнать ее труда не составило. Когда я с ней поравнялся, Исики отклонила зонтик в сторону, чтобы взглянуть на мое лицо. «А, сэмпай!» «Привет!» Я слегка приподнял зонтик в ответ. «Сегодня тоже за закусками заходить будешь?» «Не, сегодня совещание быть не должно». «А, точно!» Ну да, сегодня и правда совещание быть не должно. Вчера выдвигали предложения, обсуждали плюсы и минусы каждого и старались их объединить, а сегодня пришла пора их практической реализации, а значит никакой централизированной кормежки, и моя помощь в роли насильщика сегодня не потребуется. Исики выглянула из-под зонтика и ехидно улыбнулась. Хе-хе-хе, какая жалость, не получится набрать очки со мной. Будто такой ерундой можно очки набрать. Пока мы трепались, к нам вдруг заспешил простой, даже грубоватый зонтик. Под ним бесстыдно трепетали края форменной юбки школы Хайхинсога. О, кого я вижу, Исики Хихигая, поприветствовала нас Аремота, приподнимая его. Привет. Ага. Понимаешь, заполталась с подружками и чуток припозднилась. Она, как обычно, не стесняясь, сокращала дистанцию с малознакомыми людьми пристроилась рядом с Исики и завела милую болтовню. Исики, конечно же, и не подумала высказывать недовольство. Широко и дружелюбно улыбнулась и поддержала разговор. Так мы и шли под дождем. Они болтали, а я слушал. И когда разговор уже готов был увянуть, Исики вдруг осенила. «Слушай, так вы с эмпаем знакомы?» «Ага, мы же из одной средней школы!» Исики глянула на меня. Значит, даже у Сэмпай друзья были да, от такого вопроса мне резко поплохело. но Ремота, как ни странно, тоже засмеялась. «Но не то чтобы друзья, так немного. Уловив некоторую двухмысленность, Исики с заблестевшими глазами насела на нас. О, ну-ка, ну-ка, что там у вас было? А Ремота беззвучно сказала Опс и глянула на меня. Не могу ее винить. Друзьями мы в самом деле не были. Так что двусмысленность вполне отражает истинное положение дел. Но Исики не собиралась упускать такую возможность. Она ухмыльнулась и потянула меня за рукав. «Сэмпай, так что у вас было?» «Слушай, хватит меня тянуть. Мы и так руками соприкоснулись, знаешь ли. А рука у тебя такая мягкая. Мне этого за глаза». Ее непрестанные мольбы заставили меня нервничать и потерять концентрацию. Наверное, на это она и рассчитывала. И, высвобождая руку, я ляпнул. «Ну, много чего там было». «Много чего?» – повторила она за мной и взглянула на Ремота. Та запнулась, не зная, что ответить, и засмеялась, маскируя свою запинку. «Дела давно минувших дней, понимаешь ли?» Такой ответ меня немного удивил. Я думал, она опять превратит мое былое признание в предмет для шуток. Но Аримота лишь проронила несколько неопределенных слов и отвернулась от Исики. Не буду уверять, что я не против разговоров о прошлом, я просто думал, что это неизбежно, и смирился. Но такая перемена Варимота меня заинтриговала. Исики, кажется, хотела продолжить расспросы, а Ремота, заметив это, повернулась ко мне и быстро сменила тему. «Кстати, а Хаяма такими делами не занимается?» Имя Хаямы заставило Исики вздрогнуть. Веселая улыбка, нисходившая с ее лица, превратилась в застывшую. Так ты и с Хаямой знакома? Спросила она низким голосом. Страшно. Может, она и улыбается, но на удивление серьезные глаза показывают, что эта улыбка не более чем маска. Да, как-то раз немножко потусовались. Потусовались, значит. Выцепила слово Исики, смерив оремота взглядом. Черт, того и глядев начнется. Он в клубе занят. Вряд ли у него свободное время найдется. Вмешался я в разговор. А Мота покрутила зонтик. «Хихигая, вы же с ним вроде как дружите, так что он мог бы и помочь немного». «Ничего мы не дружим, и звать его в такой момент проблематично». «Правда? У нас тут полный финиш. Нашего президента только осенью избрали, так что он еще не освоился. Вот и подумала, что ты мог бы его позвать, как наши помощников приглашали». «Вот как? Значит, даже в Кай Хин Сога осознают, в какой мы заднице». Как минимум Аримота осознает. Может она и безоговорочно совсем соглашается, но ситуацию понимает. Ну да, мы в заднице, но хаяму я звать не буду. М? Ну да, если бы мы встретились, получилось бы несколько неловко, негромко сказала Аримота. Вполне резонно, учитывая при каких обстоятельствах мы тогда расстались, смотреть ему в лицо было бы неловко. Даже меня такая перспектива отнюдь не прельщает». Она заговорила о нем либо потому, что ей тяжело было с ним встретиться, либо потому, что хотела что-то проверить. Могу понять. Но Исики определенно о чем то размышляла, поглядывая то на меня, то на нее. Что ж, если она не вспомнила ремонта, не стоит и напоминать. Держу пари, другими девушками она не интересуется. Разговор о Хаяме, нашей связующей точке, прервался, и дальше мы шли молча. Уже у самого входа в центр Аримота вдруг протянула «Ага», словно хотела что-то сказать. Я бросил взгляд в ее сторону и увидел, что она смотрит на меня. «Я тут подумала, может ты тех своих девушек позовешь? «Нет, наверное, нет. Я не буду их звать. Я просто не могу их звать». «Ха!» – равнодушно протянула Аримота, пиная лужицу. Наклонила зонтик и посмотрела на небо. «Я тоже посмотрел. На западе видны были проблески заката». Такими темпами и дождь вскоре кончится может, хотя небо все равно оставалось темным.